Глава 14. Хоть что-то хорошее. Алиса. Мы с Дионикой проболтали полночи. Она рассказала про милису про её жизнь, если, конечно, такое можно назвать жизнью, про дом, который у них был, но одновременно его и не было, так как появление бедняжки в том гиблом месте воспринималось в штыки. Мачеха ненавидела мэл обвиняя во всех смертных грехах, и наказывая за любую оплошность, даже если таковой не было. Ди тихо поплакала, прощаясь с подругой, а я не мешала ей. Понимала, что Шатенке нужно выпустить свое горе. Из головы не желали идти рассказы про ночных монстров, которые обитали совсем рядом с Академией. Как рассказывала Дионика, выпучив глаза, эти жуткие твари были чем-то похожи на пауков, только лап у них было шесть, а рост соответствовал пятилетнему ребенку. Стоило только представить, что такая мерзость может сейчас блуждать по нашему коридору, то сон тут же отступал, а я прислушивалась к каждому шороху. «Ты не переживай», — пыталась успокоить меня Шатенко, замечая, что я пребываю в шоковом состоянии от услышанного. «В комнату им не пройти. Она, как и другие после отбоя, запечатывается магией. реактор ценит наши жизни», — кивнула важный Ди. «А не проще ли так обезопасить всю Академию?» Тогда по коридорам и шнырять никто не будет». «Ты что? Смотри, ни у кого такое не спрашивай, иначе сдашь себя с потрохами. На безопасность комнат девушек в общежитиях уходит уйма магии, которую жертвуют магистры, сливая её в единый накопитель. А чтобы оплести магически всю академию, нужно в десятки раз больше. Это знает даже ребёнок Алиса». Спустя некоторое время Ди уснула, сладко посапывая. А я смотрела в окно, наблюдая луну, которая напоминала разлившееся пятно крови. В этом мире такое явление называли «кровавая луна». И не знаю, как другие, но лично меня её вид пугал до дрожи. Понимала, что обратной дороги нет, что теперь мой дом здесь, что придётся свернуть горы, чтобы остаться в живых, и, как бы это странно ни звучало, была готова к этому. Сдаваться точно не собиралась, не в моём духе. Уснула лишь тогда, когда за окном забрежил рассвет. Видимо, уставший мозг осознавал, что ночные пакости вернулись в свою болотную жижу, и после этого дал телу отдых, расслабляясь. «Алиса!» — кто-то потряс меня за плечо. «Просыпайся, у нас много дел! Алиса!» Вновь потрясли, только уже настойчивее. Недовольно распахнула один глаз, тут же уткнувшись в подушку. «Нет, это не кошмарный сон. Я действительно в академии, в чужом теле и в заднице». «Сколько время?» — буркнула сонно моргая, чувствуя, что мне в глаза словно песка насыпали. «Так восемь утра уже!» — всплеснула девушка руками. «Уже!» — фыркнула я. «То есть на лекции просыпаться придётся раньше?» «Нет, так же!» — хлопнула глазами Ди. «Тогда почему уже? А можно я ещё посплю?» Закончила я жалобно, натягивая на голову одеяло. «Ну уж нет!» — возмутилась Дионика, упирая руки в бока. «У нас столько дел! А ну, вставай!» Возмутилась она, стягивая одеяло. «Завтра лекции. Надо хоть немного узнать, что ты можешь, да и рассказать нужно не меньше». Спустя десять минут я, сонно моргая, стояла в ванной комнате, елозе зубной щёткой по зубам. Спать хотелось неимоверно. Но Ди была права. «Дай слабину я сейчас, то жизнь моя вновь закончится, так и не начавшись». «Держи», — протянула она мне палочку. Мы первый курс, поэтому заклинаниями пока разрешают пользоваться только слабыми. «А что такое Астара?» — невозмутимо спросила я, помня, что именно им меня ударила Криштия. «Ты... ты чего?» — побелела лицом Дионика. «Это третий курс. Боги, еще и на меня свою палочку направила. Благо, что твой резерв мал, иначе сейчас пришлось бы мне туго. Это заклинание атаки», — тут же пояснила Дионика. «И нам его использовать нельзя». «Мы зельевары, не боевики!» криштя меня таким ударила», — хмыкнула я. «Это криштя скривилась Ди. «У неё брат есть старший. Но ты видела его?» «И не только видела», — пробежала мысль в голове. «Но «Ну и ещё много чего. Вот только не то, чего хочется взрослым девочкам. Учится он на боевом факультете», — продолжала вещать Шатенко, вырывая меня из мыслей. «Вот от него, скорее всего, она и узнала это заклинание». «Нам, значит, нельзя, а ей можно?» — усмехнулась она. «Она из богатой семьи», — пожала плечом Дионика. «Ей всё можно». «Всё, да не всё», — усмехнулась я, прокручивая фрагмент мучений девушки в кабинете ректора. Стоило вспомнить про главу академии, как я тут же принялась делать всё в точности, что говорила моя соседка по комнате. Но сколько ни пыталась, ничего так и не вышло. «Ничего не понимаю», — топнула ногой Ди. У тебя даже кончик палочки не светится. Вроде правильно произносишь слова». В прошлый раз я просто подумала, и оно исполнилось, без всяких там магических слов. Пожала я плечом, вспоминая, как мое тело перенеслось из лужек Криштия и Есарии. «Как это без магических слов?» — удивилась Дионика. «Такого просто не бывает. У нас нельзя без слов. Так давай проверим». Набрала полную грудь воздуха, мысленно произнося. «Хочу свой любимый шампунь для волос». Секунда бежала за секундой, но ничего не происходило. «Говорю же, такого просто не бывает», — приободряюще улыбнулась шатенка «Нужны магические...» Договорить девушка не успела. Рядом со мной на столе засветилась маленькая точка, увеличиваясь до размеров бутылька, и тут же потухая, являя нашим взором, дав. «Жаби, выпердыш», — выпалила Дионика. У тебя получилось?